Вавилон. Уровень 30. -й. Центральный вокзал. Живой никогда не видел такого количества шаттлов и поездов. Они носились везде: под ногами, над головой, и срывались с соседних платформ. Оставив пассажирский отсек шаттла, он оказался погружённым в неслыханную ранее симфонию ужаса. Гляск прицепов, звук двигателей, несмолкающие объявления об отбытии и прибытии. Музыка. Невообразимые биты, пускающие волны дрожи по телу. И всюду металл, хром, стекло. Вот он, настоящий Вавилон. Жизнь начиналась с тридцатого уровня, и всё, что Шивэй знал до этого, показалось ему тихим сном под ветками его сада. Вернуться бы назад, на родную платформу Куанг-3, на тринадцатом уровне. Но она была от него уже очень далеко. Где-то... Под его ногами столько людей. Какие они все разные, как диковинно одеты, как странно говорят. На Вавилоне существует один язык, но сколько у него акцентов, выговоров и вариаций. Ты всегда спрашивал себя, кого ты кормишь, для кого растишь бобы и зелень. Для них всех, что бегут в разные стороны, толкаются, торопятся на свой шаттл. Я не даже не знаю этого. Теперь он больше не рабочий аграрного сектора. Он никто. И поскорее бы ему найти здесь своё место. Мама говорила, что наверху опасно, и нет ничего тише и прекраснее их тринадцатого уровня. У них есть растения, а здесь только голограммы. Они кажутся живыми, но наткнёшься на одно и просто пройдёшь насквозь. Мама говорила, что жить надо тихо, как жучок. Никого не трогать и делать своё дело. Шивой заткнул уши самодельными берушами и поспешил прочь с платформы в сторону входа. Хотелось скрыться от этого безумия, пока он не привыкнет. Если привыкнет. В душе поселилась невесомая печаль, которая звалась тоской по дому. Но ради этого дома он здесь, на чужбине. Шивой проходил через сканеры и мосты, следуя электронному плану на наручных часах. но глаза не видели того, что вокруг. Перед ними всё ещё стояло образ матери, лежащей в кровати, подёрнутой дымкой его слёз. А повсюду на него взирали цифровые щиты, транслирующие музыку, песни и рекламу. Пропала моторика? Не спеши заказывать новые запчасти. Попробуй Витагель, сращивает синтинейроны, как по волшебству. Много места не бывает. Возьми кредит по самой дружелюбной ставке. И переезжай скорее в собственные апартаменты. Вау-банк — это вау. Попробуй. И сам так скажешь. Если ты себя любишь, то дашь новый шанс. Органы и части тела от корпорации ФАО. Надежно, быстро, с гарантией. Найди свой местный филиал по номеру 359-359. И мы проконсультируем тебя прямо на дому. Шивей задержал взгляд на голограмме корпорации ФАО. Красивая девушка с белыми волосами и малиновыми губами подмигивала ему и указывала пальчиком на заветные цифры. «Три пять девять — это ложь. Три пять девять — и тебе скажут цену. Три пять девять бессмысленно, если платить нечем». Путь лежал к лифтам. Пару раз Шивей не успевал перестроиться на пешеходную дорожку, и на него едва не наезжали солярные мопеды. Кто-то обругал, кто-то втащил на тротуар. Отовсюду скалились улыбающиеся голограммы. Хотелось зажмуриться и идти вслепую, чтобы только не видеть это дезориентирующее безумие. "Деревенщина", презрительно бросили в спину. Шевы прибавил шагу и достиг лифтов. Выбрал уровень центра обслуживания населения и на короткий миг остался в тишине, глядя сквозь прозрачный пол, как от него удаляется привокзальная суета. В кабине играла тихая мелодия и она успокаивала. Центр обслуживания населения. Не забудьте приготовить удостоверение и ваш цифровой талон. Спасибо, вежливо сообщил бесполый голос в динамиках. Чем выше он поднимался, тем слабее доносился шум снизу, а шатлы превращались в крошечные точки. На этом уровне вытянулись очереди. Люди замерли на скамьях, лежали на полу. Кто-то подбирал колонны Над ними висело огромное табло с номерами талонов. Он приехал за час до своей очереди, но лучше так, чем опоздать. В этой суматохе можно вообще не дойти до пункта назначения. Парень опустился на холодный металлический пол, уставившись на табло, как собака, ждущая кость. Груда Лохмотьев рядом с ним шевельнулась, и на него взглянули чьи-то любопытные глаза. «Эй! Эй!» Шивей встрепенулся и уставился на нежданного собеседника. "До же в центр занятости?" спросил незнакомец. "Да", закивал Шевой. "И прописаться надо. Свежак. Только что приехал, значит". Удовлетворённо хрюкнула куча, и из тряпок высунулось чьё-то потрескавшееся лицо в чёрных прожилках. Шевой непроизвольно отшатнулся, хотя это было невежливо, но собеседника это даже не удивило. "Да нет, трясисты. Это после мора у меня. Снюхал большую дозу, и сосуды почернели". говорят, уже не пройдёт наркоманы мор. Об этом мама его предупреждала на высших уровнях свои проблемы. Э, -э да я угадаю. Тем временем продолжил собеседник: "Не бось, откуда ты с плантации наших тринадцатый уровень поселения Куанг?" охотно ответил шевый: "Мы агрокультуры выращиваем". Ну-ну, агрокультурный-то наш. Что тут забыл? Деньги нужны. Всем нужны. Кем работать ты хочешь? Шевы пожал плечами. А потрескавшаяся морда взирала на него с тёмным вниманием и жалостливой улыбкой. Понятно. Я сам с 21 уровня механиком там был. Да только новые руки себе не вставишь на те деньги, что они выдают. Протезы по соцпакету держатся год, и потом опять меняй. А после мора тело их вообще отторгает. Эта дешёвка имеет самую слабую ставку с нейронами и сосудами. «И давно вы на тридцатом?» — учтиво осведомился Шивей. «Семь лет». «Что-то нашли?» Механик склонился к нему, обдав запахом горелого пластика, и процедил. «Если бы нашёл, тут бы не сидел. Эх ты!» На Шивея уставили с сочувствием, ему не понравился этот взгляд. «Жил бы на своей плантации. Укроп выращивал, у вас там тихо». ты тут не протянешь, если будешь в пол смотреть. И на этих последовал кивок на табло центра полагаться. Мами нужен новый желудок, покачал головой Шивой. Я могу заработать на качественный от фау. Бывший механик хохотнул и буркнул. Малыш, да тут всё от фау. И то говно, что нам типа полагается по соцпакету, тоже от фау. Просто есть дерьмо на конвейер. а есть вечные двигатели. Но на последний можно заработать, только если грабанёшь кого. Или в дилеры заделаешься. Внезапно зажглись заветные цифры, и Шеве проворно вскочил. Слушать этого циника уже не было мочи, иначе всё казалось бессмысленным. До свидания, господин. Желаю вам удачи. С этими словами он помчался к свободному порталу. Его быстро просканировали. Искорёно пал перед милой дамой средних лет с разноцветными глазами. Какое из них было искусственный, шевее определить не смог, может и оба. "Шивей-пенк", произнесла она, быстро пробегая по выскакивающим голографическим окнам перед ней. "Плантатор, разряд 1. Разрешение на миграцию предоставлено центром уровня 13". Парень замер перед ней, не зная, стоит ли что-то добавлять. Всё было в её движущихся экранах. Вам полагается жильё от корпорации на первые 3 месяца. Ячейка в муниципальном квартале 25-го уровня с общим душем. Оставьте отпечаток пальца вот здесь. Да. М-м, молодец. Я я ещё по вопросу занятости. Мне сказали, не уверена начал он, что вы также помогаете с рабочими местами. Дама наклонилась к нему, уставившись на него с лёгким сомнением. Кто ж тебе такое сказал? Наш центр занятости Мальчик мой, мы только ставим на учёт. Рабочие места выдаются согласно планированию. Обычно их ждут от 3 месяцев до полугода. Если ты хочешь по корпоративной программе, гарантированные рабочие места даются только на твою уровень проживания. Шиве моргнул, чувствуя подкожный страх. Он боялся этой бюрократии, правил, условий. Всегда есть какие-то ограничения. Почему нельзя проще? Он едва понимает всю эту чокнутую систему миграции и мижуровнями. Кажется, сотрудница центра его поняла. В её глазах, как у механика, мелькнула жалость. Твой выход искать самому. Частники много где требуются, но не забудь тогда декларировать доход. Шевей кивнул. Он всегда кивал, когда не знал, что сказать. Послушай, деловито сказала она. Я тебе только участие в одной программе предложить могу. Но она неоплачиваемая. Обеспечивается стандартный социальный пакет: трёхразовое питание и медицинская помощь. Ну это лучше, чем ничего. Рука с длинными переломотрявыми ногтями вытянула из экрана какой-то файл и подвинула к нему. Можем взять тебя на сотс работы на нижних уровнях башни. Нам очень нужны толковые ребята, не боящиеся тяжёлой работы. И что делать? Дама вывела перед ним интерактивный план Вавилона. и увеличила нижние этажи. Эти уровни были грузовыми и предназначались для утила. Они требуют очистки. Необходимо рассортировать отходы для обработки. А если по душе, я тебе впишу. После этой программы можешь претендовать, если не на рабочее место в сфере управления мусором, то на хорошие бонусы от ФАО. Управление мусором звучало как мечта. Оно даже обещало некую власть, поэтому Шивай закивал как сумасшедший. А тамотурке это и ждала. Ему дали электронный договор, и он отпечатал везде свой палец. А затем сеанс закончился, и он вышел наружу, не понимая, то ли поймал золотую рыбку удача, то ли попал в рабство. Как бы то ни было, выбирать всё равно не из чего. Очередь не уменьшалась, скорее наоборот. Механика уже было не отыскать, да и желания особого не имелось. Не таких друзей хотелось бы завести. Шивей зашёл в ближайшую закусочную и взял какую-то странную еду на вынос, залитую соусом и маслом. Хорошая маскировка для скверной похлёбки. Примастившись у окна зала ожидания, он смотрел на вокзальную суматоху и ни о чём особо не думал. Внезапно в правом локте кольнуло, и начались знакомые судороги. Он рефлекторно сжал здоровой рукой место стыковки протеза и тела. В виске что-то отчаянно застучало в такт его мыслям. «Нет-нет-нет». Только не сейчас. Он в панике начал массировать вмяки, превозмогая боль и пытаясь вернуть ощущение собственной руки, но пальцев совсем не чувствовал. Их будто и не было. Беда. Шипнул кто-то рядом. Шивой перевёл лезящийся взгляд влево и увидел какого-то типа в потрёпанном капюшоне. Из него торчала только массивная небритая челюсть с окульью и ухмылкой. Простите. За что он извинялся? Он всегда извинялся. Лога чуть ожел, но пальцев не было. Только бы рука снова задвигалась. Вижу, у тебя проблемы. Какие же все навязчивые на этих верхних уровнях. Шиве уставился в стол, а незнакомец пожирал его невидимыми глазами. И давно? 2 года. Тебе небось 20. Да. Ну, после 18 все протезы летят. Дальше только меня и меняй. <свят> Причём, чем чаще меняешь, тем хуже держится. Без вас, знаю, прошептал шевый, растерявший от судорог свою вежливость. Сейчас пройдёт само. Тип в капюшоне подвинулся ближе, изучая руку и покачал головой. Да не пройдёт. Цвет нехороший. Когда отливает красным неоном, скоро отвалится. Хотелось отпихнуть этого всезнающего к чёрту. Внезапно рука резко дёрнулась, отдав болью в шею, и пальцы задвигались. Тревожный алый отцвет исчез, и к кисти вернулся естественный цвет кожи. Шивей выдохнул и лёг грудью на стол, переводя дыхание. «Парень, я ж помочь хочу. Никто мне не поможет. Пожалуйста, идите своей дорогой». «Ну-ну-ну», — -ну. снисходительно раздалось над его ухом. «Я серьёзно. Можем заменить. Я знаю людей». Вставляют очень качественный товар. Прослужит лет пять. Работа бесплатна. Около семи штук выйдет. Не сравнить с ценами на протезы. Фау. Шивой молчал, приходя в себя. С такими связываться не стоило, об этом его предупреждали бывшие коллеги и соседи. Не только Фау органы меняет. Есть и другие умельцы. Но идти к ним, как сыграть в русскую рулетку. Может, получишь и годный протез, а может, грабит. или заразят. Я тебе визитку оставлю. Припрёт. Набери. И вжал что-то в здоровую руку. Послышался звук отодвигаемого стула, и тип в копешоне исчез. Больше никто с Шеваем не разговаривал. Он наконец-то оторвался от стола и уставился на запястье левой руки. На ней горели неоновые цифры. Он смахнул визитку в память наручных часов, сам не зная почему. Пусть будет